Глава 7 Июль 1939 года. Красная площадь утопала в ярких лучах солнца, освещавшего величественный фасад Кремля и монументальные трибунные ряды, украшенные знаменами победителей Советского Союза, Франции и Испании. Множество зрителей заполнили улицы вокруг площади. Волнение и гордость читались на лицах собравшихся. Но особое внимание привлекали гости-победители, сидящие на главной трибуне, куда также были приглашены и представители побежденных стран Навел Чемберлен, Вильгельм Канарис и Аймо Каендер. Пробирает, негромко прокомментировал раздавшиеся звуки марша Канарис. «Дикарский бой в барабаны, как в Африке», — фыркнул Чемберлин, «но больше из-за внутренней неприязни к СССР». Мысленно же он был полностью согласен с Канарисом. Марш, даже несмотря на то, что Невилл не понимал слов, пробирал до глубины души. «А почему сюда явились вы, а не мистер Геринг?» «У Гера Геринга сейчас хватает работы в самом Рейхе». К тому же мне по должности положено первым знакомиться с иностранными новинками и событиями в военном деле. Оба покосились в сторону Сталина. Вот уж кто был полностью всем доволен и с улыбкой наблюдал за происходящими по площади бойцами. Насчет новинок. Вы что-нибудь узнали про их супербомбу? Тихо, насколько это было возможно в условиях проходящего парада, спросил Чемберлин. «Пока только то, что она на стадии разработки», — Также негромко ответил Канарис. «Вы уверены?» — заинтересовался Чемберлин. «Если он принесет такую новость домой, то это сгладит негативный шлейф от последних событий». Да, их собственная разведка тоже не нашла однозначного подтверждения наличия у комми супербомбы, как прозвали ее в узких кругах после просмотра видеоролика, снятого красными. Ну и комарики, да их трагического для британского флота появления на Балтике, разведка проморгала. Поэтому полностью своим шпионам Невилл не доверял. Однако, когда несколько разных источников подтверждают одну и ту же информацию, это приводит к мысли, что СССР отчаянно блефует и преувеличивает собственную военную мощь, как они и предполагали с самого начала. Но любой блеф рано или поздно вскрывается. Необходимо вывести чертовых коммунистов на чистую воду раньше, чем они построят свою супербомбу если ее постройка вообще возможна. О чем он тут же и спросил Вильгельма. «Наши ученые полагают, что это реально», — огорчил бывшего премьер-министра Канарис. «К тому же косвенные данные говорят, что успехи в этом направлении у СССР уже есть. Бомбу они сделали, но еще не довели ее надежность до приемлемого уровня» что, как сами понимаете, не дает ее отправить в серийное производство. Это плюс. Минус в том, что это лишь вопрос времени. «И сколько?» — мрачно уточнил Чемберлин. «Трудно сказать. Полагаю, около года у нас есть. А дальше с такой бомбой СССР сможет диктовать свою волю всему миру. Средства для ее доставки они уже собрали». Вот уж чего можно было и не напоминать. Невилл еле удержал лицо, чтобы не впасть в ярость прямо здесь, у всех на виду. Средство доставки. Эта чертова ракета долетела из глухих районов коми прямо на стол почтенным джентльменам из Сити. Они бы так свои ресурсы поставляли, а не столь огненные подарки. А вы успеете подготовить ответ? Или вас устраивают итоги этой войны? Решил прощупать собеседника Чемберлин. «Мало кого, кроме самих русских, устраивает итог», — пожал плечами Канарис. «Да и у них не все гладко. Есть среди них свои недовольные, особенно среди военных. Кто хотел бы додавить нас?» «Значит, это лишь перемирие», — вкратчиво спросил Невил. «Так можно сказать о любой войне», — снова повел плечами, словно пожимает ими Вильгелем. Все зависит от сроков между войнами и состава стран, ведущих активные боевые действия. Вам ли не знать, история вашей страны насчитывает сотни военных конфликтов, и ни один мир по их завершению не был вечным? Примерно такие же разговоры шли и у победителей. «Нам нужно готовиться к тому, что Германия с Англией не оставит вас в покое», заметил Леон Блюм, обращаясь к Игнасио Тарибио. «Да, вы с англичанами до сих пор боевые действия не завершили», согласно кивнул испанец. «Долго будете землю на Черном континенте делить? Нас размер своих владений устраивает, так что вопрос больше к противнику». «Я слышал» понизил голос Тарибио, скосившись на сидящего отдельно ото всех молодого парня, что предложение завершить конфликт сейчас шло от Огнева, и Сталин с ним согласился. Парень набирает большой вес в СССР, может он преемник? Блюм тоже посмотрел в сторону молодого человека, который, казалось, полностью увлечен парадом и не обращает внимания на окружающее. «Не знаю», — протянул мужчина, — «Сталин еще не так стар, чтобы задумываться о подобном. Только если почву готовит, но у меня сложилось впечатление, что он не допустит передачи власти кому-либо, пока сам способен все контролировать. Наш посол в СССР дал ему максимально четкую характеристику, а я лишь убедился в этом приличном общении». «И все же, если парня в ближайшее время переведут на более значимый пост, стоит к нему присмотреться», — заметил Игнасио. «Хоть мы и празднуем победу, но в воздухе все еще пахнет войной, и непонятно, зачем русские сейчас усадили всех за стол переговоров». «Вы не видели их фильм с большим взрывом?» — удивился Блюм. «Что толку от одного взрыва?» «Не скажите», — покачал головой француз. Такой взрыв и сам по себе способен образумить самых отъявленных головорезов. А если в руках русских окажутся сотни ракет, способных доставить подобную бомбу в любой конец земли? Без всякой войны они смогут диктовать свою волю кому угодно. Главное, чтобы у них производство такого оружия не встало. И как по мне, именно для этого они и остановили войну сохранить свой тыл а после приказывать всем вокруг что им делать и как и меня это пугает такая власть в одних руках леон блюм поежился ответить испанцу на это было нечего он не очень верил что ссср даже имея такое вооружение в своих руках готов пустить его в вход по любому поводу А если и найдется у вершины власти такой безумец, то его свои же сограждане уберут. Может, не сразу, но сумасшедших не любит никто. Значит, и переживать не о чем.